— Оставь его, великий раджав, попросил Олег. Этот несчастный ничего не знает, но это мой холоп. Должен же кто-то стирать мои порты, седлать лошадь и готовить еду. Пусть живет, — Устало махнул рукой правитель, уселся на ступеньку и поставил меч рядом с собой. Чужеземцы Сейчас я стану считать до десяти. Если после этого вы не объясните мне, почему я должен радоваться вашим лицам, то дальше мы будем беседовать при помощи лучших палачей Каима. Мы все будем надеяться на то, что их искусство расспросов окажется выше, нежели находчивость моего брата. — Не нужно считать, остановил его Ведун, ведь так сложилось, что я твой самый преданный союзник, великий Раджаб, и готов со всей искренностью служить твоим интересам. вот как?" удивился правитель. "Это почему?" "У нас сейчас случилась некоторая неприятность. Издалека начался ведень." Но в моей жизни бывали события и похуже, поэтому не стану держать зла. Но все дело в том, что я не для того растил, оберегал и возил с собой Урсулу, чтобы кто-то так просто зарезал ее на алтаре, какого-то бы ни было Бога. Я не позволю этого, великий Раджав. Я должен помешать Аркаиму убить Урсулу. И получается Что твой, брат, это мой враг. А ты великий, мой единственный союзник в этих краях. Ладно, с тобой можно беседовать и без палача, чужеземец, решил правитель. Я тоже хочу забрать твою рабыню из лап аркаима и помогу это сделать. А ты что скажешь, смертный? А все очень просто пожал плечами любовод Ты даешь мне пять шапок самоцветов доброй и судно, право на беспошлиную торговлю в твоих землях на пятьдесят лет и право на единоличную торговлю на десять лет и тогда я отдаю камень не твоему брату а тебе две шапки вперед». И ты отпустишь меня тайно и спрятать в лесу или у реки? Почему пять? Ведь сын русалки обещал тебе две. Верно, великий раджав, две железные шапки жемчуга я и так получу. Коли все менять надобно, на прибыток по иметь за хлопоты? Три шапки. А как страдал я, великий раджав, муки, какие терпел, и в петле два раза побывал, и бит был изрядно, и голодал, и людей их лишился, Со всем товаром и Четыре. Быть посему, четыре, согласился купец. Развяжите их, поднялся правитель, Но стражу пред двери вения став. Кормите поесть вдоволь сталь. Никуда не выпускать. Зрите с пристрастием. Хитрые баль на чужадцамцы. с ними будьте. Великий Раджав поднялся по лестнице, скрылся в люке. Постой, Вений!» — Поднялся наконец на ноги Олег. Как же и не выпускать? А по нужде как же? Куле отлучиться захочется. Да «Кошему в углу за лестницей под и кожу под ней посоветовал стражник ну надо же совершенно искренне изумился олег тут оказывается и канализация есть ну тогда хоть воды и принесите руки помыть «Обошлось!» — уселся на надрубленную лавку будто милостивый к нам боги а ты мелкий паразит — сжал Олег кулак. Если еще хоть слово без разрешения моего, молвишь? Где тебя самолично на ближайшей березе повешу, вниз головой, за одну ногу. А я пароть стану, пока не сдохнешь, добавил тебя купец. Изокопаю без тряздны. Ты-то надо. Всего пару слов вляпнул. И все планы ладные, наче переломал. Правитель Каима появился в уютной темнице путников на второй день. Не спускаясь до конца, он присел на ступенях лестницы, насмешливо поглядел с высоты. У меня для вас прекрасные известие, чужеземцы. Товарищ ваш, старанен был в битве последней, Ныне на поправку идет. Малекаре ему мудрёны годами, зато уже сегодня поручился. Хотя на ногах немощный, еще не стоит. Вот и мыслю я. Может, хоть его повесить, а то неладно как-то. Бед много случилось, а наказанных вовсе нет. О чем люди подумают? Что слаб я стал и нерешителен, а лишь что глуп и виноватых найти не могу. Ксандр, э, постой, великий Раджав. Но он-то тут и вовсе ни при чем. Его дело судно вести. В хлопотах наших он никак не замешан, возмутился Олег. Верно, Тут же согласился Любовод. Я ему никогда вмешиваться не позволял. Кормчий на судне при ладе всегда бы обязан. Но до сего часа не понимает, в чем замешан с нами оказался. Кормчий. Засмеялся правитель. То есть тот, кто обратно к землям родным доставить вас должен. «Да такого товарища вы понятно бережё будете. Он для вас что дом родной. Нет кормчего, нет и дома. Особенно, коли заплыли далеко. Так? Ну, не один он такой бывает в на судне, Обтекаем, ответил купец, лишившийся обеих ладей со всей командой. Посему и не боимся обычно, Но с кормчим завсегда проще. всегда проще. разговор этот завели. надрыгнулся правитель. Словно и не он затевал спор вы мне о планах своих поведаете. как с аркаимом бороться намерены Да страну моей из беды что сами же принесли выручать планы простые ответил Олег идти нужно во дворец аркаима мы его знаем посмотрели со всех сторон и дворец и подходы и охрану знаем проберёмся туда Порусло вызволим седьмой осколок из вещей достанем да и уйдем потихоньку. На этом все и закончится, потому как брат твой без всего этого совершенно бессильным останется. Ага. Поддохнул либо — «как вы две шапки самоцветов оцеплешь, что в задатке обещал, так и пойдем». М да Похоже, что-то я услышать и ожидал признал хозяин дворца. На вот не задача. Нет у меня к вам полной веры. а потому придется мне послать с вами сотника, преданного с твердым наказом заколоть вас немедля. Едва подозрение против вас хоть и мало и возникнет, однако сотнику одному идти не с руки. Вы же его сами легко заколите. Велимы, если нехорошие лилеи значит, выступать ему придется со всей своей сотней. "Да какая же это тихая вылазка!» — возмутился Олег. "Почти целая сотня припрётся".